тысячи характеров. А в моё время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах. Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют в уболике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей. Но и два в их пересохшую пасть опадает хоть капля крови, а в них просыпается ярость и бешенство. Под действием отведанной крови у них разбухает глотка, и они распыляются гневом, готовым вот-вот обрушиться на перепуганного хозяина. Эти враждённые свойства искоренить невозможно. Их прикрывают Их прячут, но не больше. А латинский язык для меня как родной. Я понимаю его лучше, чем французский. Но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным. И совсем не пишу на нем. И все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два три года, за мою жизнь, и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание. Первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесённые мною слова были латинскими. Природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, а вопреки долгой привычке И этот пример может быть подкреплён множеством других. Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в моё время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки. Что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, а если только не усиливают и не умножают И этого усиления и умножения нужно бояться. Они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые немногого стоит, а еже до тем приносят им славу. Таким образом, они за сходную плату оставляют в покое и другие, подлинные, оборождённые, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта. Нет человека, который, если только он смотривается в себя, не открыл бы в себе некой собственной сущности, сущности, определяющей его поведение. и противоборствующие воспитанию, а также буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка. Я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам, если я и оказываюсь порой вне себя самого». то всё же нахожусь всегда где-то поблизости мои порывы не уносят меня через щурта далеко в них нет ничего чрезмерного и перечтительного и мои увлечения таким образом нужно считать здоровыми и полноценными но что действительно заслуживает настоящего осуждения а это касается повседневного существование всех людей это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном ощущении шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же безболезненное и преступно, как и их грех. Иные, связанные с поруком природными узами, или жившиеся с ним в силу давней привычки уже не видят в нём никакого уродства. Других я сам из их числа.